Глава 7 Я проснулся первым. Открыв глаза, тут же бросил взгляд на умиротворённо посапывающую рядом Элью, полюбовался немного своей виртуальной женой и не виртуальной невестой, после чего осторожно, чтобы не разбудить, слез с кровати и отправился в ванную комнату. Ну вот, чтобы опять же не будить Элью, придётся запереться на кухне. А я хотел наконец-то скинуть Барлону кое-какие видео. Он писал недавно, что у него заканчивается контент. Эх, в моей однушке совсем места толком нет, неудобно. Так, я аж замер над раковиной с зубной щеткой во рту. А чего я тяну-то? Деньги у меня есть, лежат в банке, ничего толком не приносят, что мне мешает купить наконец-то квартиру. Тем более, что мы скоро поженимся, и в реале. Но в семье нужно уютное гнездышко. А еще лучше домик в пригороде со всеми удобствами. Электричество, вода, газ, интернет. Домик не обязательно большой. Можно в два этажа по паре комнат на этаж. Два раздельных санузла, по одному на этаж. Кухню можно оставить одну, гараж обязательно. Вечерами будем вылезать к себе во двор и жарить мясо на мангале. Настолько это все ярко у меня в голове представилось, то после того, как я помыл руки и вытер их, сразу же рванул на кухню, параллельно доставая смартфон. Вот только заурчавший живот заставил меня заглянуть в холодильник. Да, вот и минусы свадьбы в легенде. Это я там объелся, а в реале-то все голодные. Ну и все разнообразие божественных блюд тоже осталось там, в виртуальности. Эх! Благо дежурный батон колбасы в холодосе присутствовал, и я, поставив чайник, нарубил себе бутербродов. И уже попивая горячий чай и закусывая бутерами, залез в сеть со смартфона и начал изучать предложения по загородной недвижимости. Посмотрев мельком на коттеджи по 100 миллионов рублей за штуку, отрегулировал цену, На ней более пятнадцати миллионов. А то за сто миллионов, мягко говоря, жирновато будет. Во-первых, слишком большие дома. Сам просто отчумеешь убираться, значит, нужна уборщица. Во-вторых, большие пространства — дорогое отопление. Если я куплю такой домик, то денег у меня не останется. И будем мы там куковать в холоде и в грязи. Ведь превращаться в уборщика или превращать в уборщицу илью нет никакого желания. Так что только небольшие домики — как я себе уже представлял. С хорошим утеплением, жрать много на электричество или газ он не будет, на каждый этаж запущу по роботу-пылесосу, оборудую дом умными функциями типа свет, ярче, тише и прочими. И будет мне счастье. Хомяк внутри меня одобрительно покивал на мои мысли. Просидев так целый час, я подобрал с десяток вариантов и ждал, когда проснется Элия, чтобы окончательный выбор сделали вдвоем, как зазвонил мобильник. Я тут же снял трубку, чтобы сигнал не разбудил Илью, и сказал немного приглушенно в трубку. «Алло?» Из трубки раздался голос моего друга. «Привет. Не разбудил?» «Не, я уже давно проснулся. По поводу видео помню. Скорее всего, сегодня закину тебе». «О, отлично. Но я сейчас из-за другого набрал. Со мной Зев связался через первого. Срочно просит тебя появиться на Олимпе. Через полчаса состоится совещание богов. Без тебя, мол, никак». — Ну и твоего китайского бога. Как там его? Сунь-вынь? — Гун-гун. — Точно. Его и пару своих архидемонов тоже захвати с собой на совещание. Я закинул в рот остаток бутерброды запил уже остывшим чаем. — Хорошо, через полчаса будем на месте. — Понял. Пойду сообщу Зевсу тогда. — Давай. Положив трубку, приоткрыл дверь из кухни глянул на кровать. Эля все еще спала. Эх, сегодня ни завтрака в постель, ни сюрприза с подбором дома явно не выйдет. Но ну, ничего, вечером что-нибудь придумаем. Собрание богов проходило все в том же саду Идун, что и свадьба. Вот только о свадьбе в этом месте уже ничего не напоминало. Даже столы, за которыми мы расселись, оказались совершенно другими, чем вчерашние. Длинные ряды столов, один за другим, рассчитанные на шесть человек, и противопоставленный им стол на четверых, пока еще пустующий. Я сел за один из столов по центру, а слева от меня расселись мои архидемоны и гунгун, -гун, и если в интерьере сада больше ничего не напоминало о вчерашней свадьбе, то настроение Бога оказалось вполне себе вчерашним. Многие что-то обсуждали, посмеивались, пока рассаживались за столики. Увидев меня за столом, ко мне подсел Суцел и хлопнул ладонью по спине. «Привет! Ну, как настроение после празднования?» Я пожал плечами. «Откровенно говоря, могло быть и лучше, если бы меня не выдергивали с утра на совещание. Я сегодня, в принципе, несколько другими делами собирался заниматься» молчу уже про утро. Бог понятливо протянул. а ну это да, понятно. Мы перекинули с ним еще пары фраз, и он с благостной улыбкой откинулся на спинку ствола. Что-то тут, в принципе, слишком много богов с прекраснейшим настроением. Ну, то, что вчера свадьба прошла на ну, ура, это понятно. Но сегодня-то сбор из-за совсем нерадостной повестки. Вчера же еле-еле инферно отбили и закрыли портал титанов. В этот момент появились Рэя, Смерть, Один и Зевс с Тором. Они прошли к главенствующему столу и расселись на свои места. Рэя в центре, Смерть с Одином по правую и левую руки Рэй, и Тор с Зевсом по краям. Последние боги расселись на свободные места, и Один, обведя всех мрачным взглядом, начал речь не менее тяжелым голосом, будто наковальню уронил. — Вижу, тот мало кто понимает всю серьезность ситуации. — О, будто мои мысли прочитал. «То, что мы смогли всем составом богов победить четырех титанов и йоттонов, это не победа. Это почти позор. Потому что мы сделали это с трудом. Без поднятых мертвецов из убитых титанов у нас вообще шансов бы не было». Один еще раз обвел мрачным взглядом уже притихших богов. «Всего титанов больше сотни. Что вы будете делать, когда на Олимп придут не четыре титана, а сотня?» Он поднял голос. «А сейчас почему молчите?» «Вот теперь хотелось бы услышать ваши голоса». Гробовую тишину прервала смерть. «А я добавлю. Нам попалось всего четыре титана лишь потому, что Мойры перенаправили телепорт из Витории в Инферно и замедлили его пропускную способность. Иначе вчера у Олимпа была бы уже вся сотня титанов». Вокруг поднялся ропот, но смерть прервала его, подняв голос. «Мои сестры дали нам отсрочку» но очень высокой ценой. Уже в наступившей полной тишине богиня добавила несколько вкратчего. «Скоро — Скоро пробудется Атлант. А вот теперь боги повскакивали со своих мест, и превратившийся было ропот превратился в настоящий гвалт. Глядя по сторонам, я понял, что дела швах. При этом часть богов просто удивленно хлопали глазами. Часть же, та, что, видимо, была в курсе событий, чуть ли не схватилась за голову. Ропот прервал громкий вопрос гунгуна «А Атлант — это кто?» Смерть ответила во вновь образовавшейся тишине. «Он из поколения титанов, которые называли титанами-богами. В свое время именно он был первым претендентом на звание главы пантеона». Зевс фыркнул. «Не было такого». Но смерть стрельнула в него злым взглядом. «Ты можешь это сказать кому угодно, но только не мне». Мои сестры Мойры видят судьбы всех, в том числе божественных существ, и если я что-то говорю, то не предполагаю, а точно знаю. И еще я знаю, что именно ты, — она ткнула в него пальцем, — очаровал медузу горгону и обманом заставил ее встретиться с Атлантом. И тот окаменел, посмотрев на нее. Магия Гаргона истощилась, пытаясь справиться с Атлантом, и убила свою владительницу, оставив от нее лишь каменную голову. Богиня, сделав секундную паузу и успокоившись, продолжил уже обращаясь к присутствующим богам. «После этого мои сестры спрятали голову горгоны как мощнейший артефакт энергии. Но теперь, когда титаны неожиданно стали прорываться в Олимп, Мойры использовали этот артефакт для перенаправления их портала, чем разрушили магию артефакта, и все, кого Медуза когда-либо обратила в камень своей магии, вернуться обратно. Это лишь вопрос времени». — В скорости Титан-бог, который не уязвим, а живет. Богиня сверкнула взглядом в сторону Зевса. — И я очень сомневаюсь, что он не придет за тем, что по праву он считал своим. Его душевное состояние при этом мне предположить очень трудно. Зевс немного беспокойно поерзал на своем столе. «Э, — Эм, ну, насчет Атланта действительно не очень вышло. Я тогда совсем другим был, вообще-то. Один стукнул по столу кулаком и перебил Зевса. — Ты достаточно, — сказал. Затем он сверил всех немного грозным взглядом и продолжил. «Во время войны с титанами, титаномахии, мы разбили их и заключили в тартар с помощью кольца Всевластия. И сейчас мы это войско разобьем снова!» Среди богов пронесся одобрительный гул. Тем временем Один продолжил. «Для этой важной миссии нужен божественный кузнец, который найдет необходимый металл и скует кольцо Он посмотрел на меня. «Прошлый раз это был Сеф-Лакс. Сейчас же...» Вокруг воцарилась тишина. Он поднялся из-за стола и направился прямиком ко мне. Он остановился перед моим столиком, и передо мной выскочила табличка. «Внимание! Божественное задание! Восстановить кольцо всевластия Одина. Награда. Репутация со всеми возможными богами. Принять. Да, нет. Нажал «принять». Один кивнул и произнёс. «Для восстановления кольца Всевластия тебе потребуется семь помощников-кузнецов, а также все существующие металлы из всех трех миров. Часть металлов есть в хранилище Сифлакса, часть же есть у других богов. Но остальное тебе придется найти самому». «А вот это интересно. Что еще за хранилище Сифлакса такое, и почему я о нем в первый раз слышу?» Тут вступила Ирея, глядя четко на меня. «У нас очень мало времени. Прошу, поторопитесь». Я улыбнулся кивнул Титаниде в ответ. «Ну что ж, постараюсь как можно быстрее. Только сначала соберу все металлы из богов, какие они там у них есть, суну свой нос в некое хранилище Сифлакса, предварительно уточнив, где оно находится, и погоню выполнять квест по поиску и крафту кольца Одина. Времени у нас действительно в обрез. Еще и атлант этот непонятный нарисовался». Я выдохнул. Затем, посмотрев на Одина, сказал «Сделаем».